Глава семьдесят третья. Глупая девчонка находит мешочек с любовным зельем. Робкая барышня боится заговорить об украденном золотом фениксе. И так, когда наложница Джао вела разговор с Дзядженом, раздался оглушительный грохот». На вопрос, что случилось, служанки сказали, что это в прихожей выскочила оконная рама. Наложница Джао обругала служанок и вместе с ними стала прилаживать раму, после чего проводила Дзяджена отдыхать и уже не возвращалась к начатому разговору бау как раз лег поспать, как вдруг раздался стук в ворота. Это пришла сяо Цяо, прислуживавшая в комнатах наложницы Джао. Не отвечая на вопросы служанок, девочка направилась прямо к Бау-Ююю. Что случилось? — удивленно спросили девушки. — Хочу сообщить вам новость, — зашептала сяо Цяо на ухо Бау-Ююю. Ваш батюшка в разговоре с моей госпожою упомянул ваше имя. Имейте это в виду, если батюшка позовет вас к себе». Сказав это, сяо цяо заторопилась домой, даже от чая отказалась, боялась, что запрут ворота. Бао-Юй знал, что наложницу Джао терпеть его не может, знал ее коварство. Неизвестно, о чем они говорили с отцом, но Бао-Юй почувствовал себя так, как Сунь-Дашен при заклинании «Обруч, сожмись». Баоюй проняла дрожь. По некоторым размышлениям он решил, что отец собирается устроить ему экзамен. Самое главное не теряться, думал Баоюй. Если же у отца какое-нибудь другое дело, я вывернусь. Баоюй накинул халат и сел за книги. «Эти дни отец не вспоминал обо мне, и опять забросил учение», — ругал он себя. «Зная, что так получится, каждый день повторял бы пройденное». Он стал перебирать в памяти прочитанное. «Оказалось, что прочесть наизусть он может сейчас только великое учение, учение о середине, великие малые оды и изречения. Первая часть мензы была выучена лишь наполовину, и, услышан какую-нибудь фразу из текста, вряд ли вспомнил бы, что следует дальше. Вторую часть мензы он вообще плохо знал. В пятикниже Бауи частенько заглядывал, когда сочинял стихи, и кое-как смог бы ответить. Из остальных книг он ничего не помнил. Отец, к счастью, не заставлял его их читать. Из неканонических литературных произведений Бао Юй когда-то читал мемуары Дзодзюмина «Книгу борющихся царств», мемуары Гуньянгао, мемуары Гулянчи, а также произведения времен династии Хань и Тан. Но в последнее время он эти книги и в руки не брал, а если брал, то тут же забывал прочитанное». Восьмичленные сочинения он не терпел, уверяя, будто, судя по стилю, они принадлежат не древним мудрецам, а их потомкам. А потомки только стремились к чинам. Как же с помощью таких книг понять в полной мере глубочайшие мысли мудрых и мудрейших? Перед отъездом отец выбрал для Бауюя сто десять таких сочинений, относительно новых, лишь некоторые отрывки из них были написаны в совершенстве. Эти отрывки, повествовавшие о далеких странствиях и всевозможных забавах, пришлись Бауюю по вкусу и тронули его душу. Бауюй читал их ради собственного удовольствия, но ни одно не прочел до конца. Заниматься ими сейчас, пожалуй, не стоило. Отец может спросить совсем другое. Повторять же другое рискованно. Вдруг отец придерется именно к тому. Повторяй он всю ночь напролет, все равно не успел бы всего повторить. «Беспокойство Бауюя час от часу росло». Что сам он занимался всю ночь, это бы еще ладно, но он не давал спать уставшим за день служанкам. Сижень снимала нагар со свечи, наливала чай бау Младшие служанки клевали носом. «Ну и даряне бронилась Цинвень. «Целыми днями в постели валяетесь, и все вам мало. В кои-то веки приходится посидеть попозже, так уже раскисли. Смотрите, а то буду колоть иголкой глаза!» Не успела она произнести эти слова, как в передней что-то стукнуло. Эта девочка с сидя, задремала и ударилась головой о стену. Плохо соображая, про она услышала последние слова Цинвэни и решила, что та ее ударила. «Милая сестрица!» — громко заплакала она. «Я больше не буду!» — все покатились со смеху. «Прости ее!» — попросил бау -Юй. «Пусть девочки ложатся!» И вы можете спать по очереди, занимайся-ка лучше, сказала Сижень. У тебя всего одна ночь, потрудишься хорошенько, потом делай, что хочешь. Бауюй внял словам Сижень и опять углубился в книги. Шеве налила ему чаю. Бауюй заметил, что девочка в одной тонкой кофточке и сказал: "Холодно. «Надела бы длинный халат». «Не отвлекайся», — заявила Шеве. «Забудь о нас. Думай только об этом». И она ткнула пальцем в книгу. Тут в комнату с шумом вбежали Чуньянь и Цуэнь. «Беда! Кто-то перелез через ограду!» «Где?» — раздались тревожные возгласы. Поднялся переполох. Цуньвэнь, опасаясь, как бы Бау Юй не переутомился, решила воспользоваться суматохой. «Ты можешь притвориться больным?» — обратилась она к Бау Юю. «Скажешь, что перепугался?» Этот совет пришелся Бау Юю по душе. Сторожа, вооружившись фонарями, обшарили все уголки в саду, но никого не обнаружили. «Может быть, маленькие барышни с просонья приняли за человека, раскачивающуюся на ветру ветку?» — говорили они. «Глупости!» — заявила Цинвэнь. «Просто вы плохо искали, а теперь хотите увильнуть от ответа. Все девушки видели, как кто-то перелез через ограду, и бау тоже, когда выбежал вместе с нами из дому. Он даже побледнел от испуга и слег. Жар у него появился. Придется идти к госпоже за лекарством. А что ей сказать, что вы никого не нашли?» Сторожа не посмели перечить и снова отправились на поиски злоумышленника». А Цинвэнь и Цювэнь побежали за лекарством, рассказывая дорогой всем встречным, что Бау-Юй заболел от испуга. Госпожа Ван приказала дать Бау-Юю лекарство, а сторожам строго-настрого наказала еще раз самым тщательным образом обыскать сад Еще она велела проверить дежуривших за вторыми воротами у стены, которая отделяла дворец Джунго от соседнего дома. Всю ночь в саду роскошных зрелищ не прекращалась суматоха, мелькали фонари и факелы, случившееся не посмели скрыть от матушки Дзя, и она сказала «Не ожидала я, что такое может случиться» что сторожане внимательно не такая уж беда. Главное, чтобы они сами не оказались грабителями. В это время в комнату вошли госпожи Син и Ю справиться о здоровье матушки Дзя. Ливань, фэнзе и барышни уже были здесь. Все молчали в полной растерянности. Первый заговорила Танчунь. «Сестра Фензе болеет», — сказала она, — «поэтому слуги и распустились. Раньше они собирались лишь по ночам или в свободное время, по трое, по четверо, и забавы ради играли в кости да в карты, а сейчас у них там чуть ли не игорный дом. Даже свои заводилы есть, а ставки от тридцати до пятидесяти связок монет. Недавно драку затеяли». «Почему ж ты молчала?» — спросила матушка Дзя. «Не хотела госпожу беспокоить. У нее и так дел по горло, да еще не здоровится». Я сказала старшей сестре Ливань и управительницам. После этого стало тише. «Ты молода и не представляешь себе, сколько зла от этих игр!» — проговорила матушка Дзя. Игра на деньги не так безобидна, как на первый взгляд кажется. И дело не только в раздорах и перепалках. За игрой они пьют вино, бегают за ним в лавку, а воры в это время под покровом ночи могут проскользнуть ворота, и не всем женщинам, живущим в саду, можно доверять. Есть среди них и распутные... «Какой они вам пример подают? Прощать подобных вещей нельзя!» Танчунь молча села на свое место, а Фэнзэ с досадой воскликнула. «И как назло, я все время болею!» Она приказала вызвать жену Линджи Сяо и трех других управительниц, и при матушке Дзя строго их отчитала. Матушка Дзя приказала всех допросить». «Кто назовет имена игроков, тем выдать вознаграждение, кто скроет, примерно наказать». Опасаясь гнева матушки Дзя, ни жена Линджи ни остальные управительницы не посмели вступиться за виновных. Они собрали служанок и каждую в отдельности допросили». Поначалу ничего не удалось выяснить, но недаром говорят, когда утекает вода, обнажаются камни. Вскоре удалось выявить трех главных игроков. У них было восемь постоянных партнеров, а вообще по ночам играли в азартные игры десятка два человека, то и больше. Их всех привели к матушке Дзя — и поставили посреди двора на колени, провинившиеся отбивали земные поклоны, моля о пощаде. Первым долгом матушка Дзя спросила имена и фамилии трех главных виновниц и поинтересовалась, какие они делали ставки. Одна из женщин приходила с теткой жене линджисяо другая — младшей сестрой кухарки Лю из «Сада роскошных зрелищ», а третья оказалась кормилицей второй барышни Ин Чунь. «Прежде всего...» Матушка Дзя распорядилась сжечь кости и карты, деньги все отобрать и распределить между слугами и служанками, трем главным виновницам дать по сорок палок и выгнать из дворца, а остальным по двадцать палок с вычетом трехмесячного жалования, после чего поставить их на чистку отхожих мест. Жена Линджисяу отделалась строгим внушением — но ей жаль было тетку, а Инчунь — кормилицу. даю и чай и Танчунь, сочувствую Инчунь, решили вступиться за кормилицу. Они пошли к мачке Дзя и сказали, «Эта женщина никогда не играла». Непонятно, каким образом она впуталась в эту историю. «Ничего вы не знаете!» — оборвала их мачка Дзя. «Эти кормилицы!» Больше других заслуживают наказание. Они вечно скандалят, а потом просят, чтоб за них вступались, по себе знаю. Хорошо, что она попалась. Накажу ее, пусть другим неповадно будет, а вы не мешайте мне». В полдень матушка Дзя легла отдыхать. Зная, однако, что она гневается уйти, Никто не осмиривался. Госпожа Ю пришла к Фэнзэ поболтать, но, застав ее в скверном расположении духа, отправилась в сад роскошных зрелищ. Госпожа Син посидела немного у госпожи Ван и тоже решила прогуляться по саду. У ворот ей попалась девочка-служанка из комнат матушки Дзэ. Все звали девочку Дурочкой, она и в самом деле была глуповатая. Девочка шла навстречу госпоже Син и, хихикая, размахивала каким-то ярким предметом. Поглощенная этим занятием, девочка не глядела по сторонам и, лишь столкнувшись с госпожой Син, подняла голову и остановилась, как вкопанная. — Глупая девчонка! — рассердилась госпожа Син. — Что это тебя так насмешило? Ну-ка, дай поглядеть! Дурочке было четырнадцать лет. У матушки Дзяна служила недавно и использовали ее только на черных работах. Толстушка, она была проворной и ловкой в работе, отличалась упрямством, не разбиралась в житейских делах, а уж если принималась о чем-нибудь рассуждать, вызывала веселый смех. матушки Дзя дурочка нравилась. Она и дала девочке прозвище, и если та совершала оплошность, ее не наказывали. Когда нечего было делать... Девочка гуляла. Вот и сегодня, бродя по саду, она свернула за небольшую искусственную горку половить сверчков и вдруг увидела на траве мускусный мешочек с вышивкой. Только вышто были на нем не цветы и не птицы, на одной стороне два голых обнявшихся человека, но другой — иероглифы. Девочка не поняла, что это любовная сцена, и принялась размышлять. «Может быть, это дерутся волшебники?» Так и не догадавшись, что вышло на мешочке, дурочка направилась прямо к матушке Дзя, чтобы ее расспросить. Поэтому она с готовностью протянула мешочек госпоже Син и, радостно улыбаясь, сказала, — Поглядите, госпожа, очень любопытная вещеца. Госпожа Син как увидела, так и остолбенела, где-то его взяла, только и смогла она вымолвить. «Я хотела половить за горкой сверчков», стала объяснять девочка. «Там и нашла». «Никому не рассказывай», предупредила госпожа Син. «Это нехорошая вещь. Если увидят, тебя могут убить». «Не буду, не буду», торопливо произнесла девочка, побледнев от страха. Она поклонилась госпоже Син и, ошеломленная, бросилась прочь госпожа син огляделась поблизости никого не было только девочки служанки не отдашь ведь им мешочек и госпожа син спрятала его в рукав недоумевая как мог он очутиться в саду стараясь ничем не выдать своего волнения госпожа син направилась к конюшне. Инчунь хоть и была расстроена тем, что кормилица ее провинилась, но госпожу Син встретила как положено. «Ты уже взрослая!» — принялась та упрекать девушку, «а потакаешь кормилице, совершившей неблаговидный поступок, ведь она опозорила нас!» Инчунь потупилась. Потом, нервно теребя пояс, сказала, я дважды с ней говорила, но она слушать ничего не желает. Что же я могу сделать? Не я ее, а она меня должна получать. на то она и кормилица. «Глупости!» — прервала ее госпожа Син. Получать следует того, кто провинился, ведь ты, барышня, и вправе сделать ей замечание. А не слушается мне бы сказала, теперь все в доме знают об этом». «Это истории и свои, и чужие. На что же это похоже?» Мало того, оно наверняка играло на твои шпильки, кольца, платья. Характер у тебя мягкий, и ты и волю дала. А клянчить она, мастерица, язык хорошо подвешен. Если это так, я не дам тебе ни гроша. Посмотрим, что ты будешь делать на праздник. Инчунь еще ниже опустила голову. Госпожа Син холодно усмехнулась. «Ты...» «Родная дочь старшего господина Дзяше от наложницы, а Танчунь — дочь второго по старшинству господина Дзяджена тоже от наложницы. По происхождению вы одинаковы, но твоя мать пользуется в доме куда большим влиянием, чем наложница Джао, а ты во всем уступаешь, Танчунь. Почему?» Разговор их был прерван появлением служанки. «Пожаловала супруга второго господина дзяляня, доложила она. «Госпожа Син сказала служанке, — Передай ей, пусть лячится, мне не нужно ее услуг!» Следом прибежала девочка-служанка и доложила. «Старая госпожа проснулась». Госпожа Син поспешила к матушке Дзя. Инчунь проводила ее до ворот. Но Что вы теперь скажете, барышня? Обратилась к ней служанка Сюдзюи. «Помните, я сказала вам, что исчез золотой феникс с жемчугами. Вы не поверили, что эта старуха его утащила и отнесла в заклад, ведь ей нужны деньги на азартные игры. Вы были убеждены, что феникса убрала сыцы и велели мне у нее спросить. Сицы тогда болела и просила вам передать, что феникс по-прежнему лежит в шкатулке на книжной полке. Она сама его туда положила, поскольку скоро праздник середины осени, и барышне он понадобится. Вам, барышня, на «Надо бы спросить об этом у старухи». «Зачем?» — возразила Инчунь. «Она взяла Феникса на время. Я ведь предупреждала ее. Если что-нибудь берет, пусть кладет на прежнее место. Кто мог подумать, что она забудет?» Ха -ха, «Да разве она забыла?» — возмутилась сю Цзю. «Просто она знает вашу доброту». Вам нужно доложить обо всем второй госпоже Фэнзе, пусть заставит старуху вернуть или же выкупить Феникса и делу конец. Не надо, остановила ее Инчунь, чем поднимать скандал? Пусть лучше пропадет. Нельзя так, барышня. Укоризненно покачала головой Сюдзюй. Будете всего бояться, так вас самих чего доброго украдут. Пойду-ка я доложу второй госпоже. Инчунь не стала больше ей возражать. И сю направилась к выходу. И надо же было такому случиться, чтобы невестка кормилица Инчунь, жена слуги Юйгуя, как раз в это время шла к Инчунь с просьбой вступиться за ее свекровь, услышала из-за двери разговор о золотом фениксе и последние слова сю -дзюй. Опасаясь гнева Фензе, жена Юйгуя влетела в комнату и, подобострастно улыбаясь, взмолилась. «Барышня, не поднимайте скандал! Наша старуха из ума выжила, Чтобы отыграться, взяла золотого феникса, не подумав о неприятностях, которые ее ждут. Мы все знаем, так что рано или поздно выкупим феникса и возвратим барышне. Умоляю вас, вступитесь за нашу старуху перед старой госпожой!» «Сестра, это невозможно!» кого произнесла Инчунь, кто станет меня слушать? Даже сестрица Бауча и даю и старая госпожа отказала. Я от своего стыда не знаю, куда деваться. Зачем же брать на себя еще чужой? — Выкупить золотого феникса — это одно, а простить старую госпожу — совсем другое, — вмешалась Сюдзюй, обернувшись к женщине. — А если барышня не вступится за твою свекровь, вы что, не выкупите феникса? Сначала принесла бы вещь, а уж потом вела разговор. Жена Юйгуя вспыхнула и напустилась на Сюдзюй. Нечего заздаваться! Где это видано, чтобы мамки и няньки не наживались за счет господ? — «Все потихоньку воруют, чтобы посылать матери Син Сюянь деньги. Госпожа распорядилась удерживать один лян из нашего месячного жалования, да и на саму Син Сюянь тратят немало. Опять же страдаем мы». Что же получится, если все за наш счет начнут экономить? Кому-то не хватает, а расплачиваемся мы. За последнее время нам не додали, по крайней мере, тридцать лянов серебра, наши кровные деньги. — Какие еще тридцать лянов? — обрушилась на нее Сюдзюй. — Погоди, я с тобой рассчитаюсь. Наша барышня что-нибудь у тебя требовала и ничего не выдержала. — Хватит! Не можешь принести Феникса, так хотя бы скандала не поднимай. — Спросит госпожа, скажу, что потеряла. Тебя это не касается. Иди своей дорогой. Чего расшумелась? Она велела Судзюй налить чаю, но Судзюй никак не могла успокоиться и продолжала ворчать. «Вам-то бояться нечего. А я что отвечу, если спросят? Они украли вашу золотую вещь, и вас же еще обвинили, будто вы жалованье у них отнимаете. Нужно все выяснить, а то дойдет до госпожи, она начнет допытываться что-то как, и новой неприятности не избежать» чего доброго у вас обвинят в вымогательстве, Сюдзюй заплакала, Сицзы поднялась с постели и решила вместе с Сюдзюй пойти допросить старуху. ничего не смогла удержать их и, чтобы отогнать неприятные мысли, принялась читать Откровение Верховного Божества. В это время Явились Бао-Чай, Дай-Юй, Бао-Цинь и Тан-Чунь. Ин-Чунь была расстроена из-за кормилицы, и сестры пришли ее утешить. Войдя во двор, они услышали громкие голоса. Это все еще спорили между собой служанки. Танчунь заглянула в комнату и сквозь затянутое тонким шелком окно увидела Инчунь. Та сидела, прислонившись к спинке кровати, и читала. «Барышни пожаловали!» — доложила девочка-служанка. Инчунь отложила книгу и поднялась. Увидев Танчунь, жена Юйгуя прикусила язык. Танчунь села на стул и обратилась к Инчунь. «Мне показалось, здесь кто-то громко разговаривал?» «Ничего особенного», — ответила Инчунь. «Эти служанки готовы из мелочи раздуть целую историю». «Разговор шел как будто о золотом фениксе», — продолжала допытываться Танчунь. «Кто-то нас обвинил в том, что мы отнимаем у служанок деньги?» «Интересно, кто отнимает?» «Уж не ты или сестра?» «Вот именно, барышня!» — вскричали Сюдзю и Сыци. «Когда эта наша барышня вымогала у служанок деньги, если не ты?» «Значит, мы вымогали», — улыбнулась Танчунь. «Ну-ка, позовите женщину, которая нас в этом обвиняет. Я хочу с ней поговорить» и то чего беспокоишься улыбнулся Нь чунь тебя никто не обвиняет ошибаешься возразила танчунь что ты что я в данном случае все равно и упреки эти относятся так же ко мне мы как хозяйки часто требуем все что нам вздумается забывая о деньгах но скажи при чем тут золотой феникс Жена Юйгуя перепугалась и стала оправдываться. Танчунь с улыбкой сказала, «Ничего «Ну ж ты глупа. Раз твоя свекровь провинилась, вместо того, чтобы скандалить, попросила бы у госпожи за денег, которые еще не успели раздать служанкам, и выкупила Феникса. Тогда не пострадало бы ваше доброе имя. Но раз уж вы опозорились, пусть свекровь и отвечает за всех». — Зачем, как говорится, рубить две головы? Поговори со второй госпожой Фензе. Стоит ли поднимать шум из-за пустяков? Женею Юигуе нечего было возразить, но идти к фэнзе с повинной у нее не хватало смелости. Узнав о случившемся, я не могла не вмешаться. С улыбкой продолжала Танчунь, выразительно поглядев на Шишу. Та сразу же вышла. Неожиданно появилась Пинерр. — Сестра Танчуй наверняка волшебница и обладает даром вызывать духов, — всплеснув руками, воскликнула Бао Цинь. — Не волшебница, — с улыбкой возразила Дайюй, — а великий полководец, действующий по плану «Обороняйся, враг не подступится, наступай стремительно, застанешь врага врасплох». Бао-Чай сделала девушкам знак глазами, и они тотчас переменили тему. «Твоя госпожа поправилась?» — спросила Танчуня Пенер. «Поистине от болезни она поглупела, забросила дела, и из-за нее мы терпим обиды». «Кто же смеет вас обижать?» — удивилась Пенер. «Рассказывайте!» Тут к ней бросилась жена Юигуя. «Садитесь, пожалуйста, барышня! Позвольте, я расскажу, что происходит!» «Ты как очутилась здесь, и почему вмешиваешься в разговор?» — строго спросила Пенер. «У нас тут приличий не понимают», — с усмешкой заметила Сюдзуй. «Кто хочет, тот и идет. Сами виноваты». — заметила Пенар. — Ваша барышня слишком добра. Гнать надо на халок и жаловаться госпоже. Жена Юйгуя густо покраснела и вышла, не сказав ни слова. Танчунь между тем обратилась к Инчунь. — Вот это кто-нибудь другой, я стерпела бы. Но ведь совсем недавно мать Юйгуя, пользуясь своим положением кормилицы, без спроса взяла твою вещь и заложила, чтобы играть в кости, а потом заставляла тебя просить старую госпожу о снисхождении. Сейчас же жена игуя затеяла с твоими служанками ссору, а ты с ней не можешь справиться. Она что, на небе живет и правил не знает? — С подобным безобразием я не могу мириться. Или же кто-нибудь ее подбивает вести себя так? Сейчас они взялись за тебя, а потом примутся за меня сичунь. — Зачем вы так говорите, барышня? — с улыбкой произнесла Пенер. Наша госпожа за этого не допустит. Танчунь усмехнулась. Знаешь пословицу, своя рубашка ближе к телу. Потеряешь губы, от холода заболят зубы. Как же я могу не беспокоиться за сестру? «Это дело можно быстро уладить», — обратилась пенерка Инчунь. «Что вы на это скажете, барышня?» Инчунь, поглощенная чтением, оторвалась от книги и с улыбкой сказала. «Не знаю, что делать. Пусть кормилица сама за себя отвечает. Я вмешиваться не буду. Вернет Феникса хорошо». «Не вернет? Не надо. Спросят госпожи, куда он девался. Постараюсь как-нибудь выкрутиться. А не удастся, так и будет. Может, я и в самом деле чересчур добрая, но быть другой не могу. А вы поступайте, как считаете нужным». Девушки засмеялись, а Даю и сказала. И ничего, как говорится, вздумала рассуждать о причинах и следствиях, когда на крыльце сидят тигры и волки. «Интересно, что сделала бы в данном случае сестра, будь она мужчиной». «Мужчиной?» — с улыбкой произнесла Инчунь. «Да вы и представить себе не можете, какими нерешительными бывают мужчины. В откровениях Верховного Божества есть прекрасная мысль. Там говорится, что спасти человека от беды — самое доброе, тайное деяние. Зачем же я буду с кем-то враждовать? Это только во вред себе». Не успела она произнести эти слова, как в передней послышались шаги. Если хотите узнать, кто пришел, прочтите следующую главу.